Письмо 31. От кавалера Дэнсини к Сесилле Воланж. «Да, разумеется, мы будем счастливы. Счастье мое обеспечено, раз вы любите меня. Вашему никогда не будет конца, если оно продлится столько же, сколько любовь, которую вы мне внушили. Как вы любите меня! Вы уже не боитесь уверить меня в своей любви». Чем чаще вы мне об этом говорите, тем вы счастливее. Прочтя это прелестное «Я люблю вас», написанное вашей рукой, я тут же услышал это признание из ваших прекрасных уст. Я увидел, как на мне остановился пленительный этот взор, который нежное чувство сделало еще восхитительней. Я получил от вас клятву жить только для меня. Примите же и мою. посвятить всю мою жизнь вашему счастью. Примите ее и будьте уверены, что я никогда ей не изменю. Какой блаженный день провели мы вчера! Ах, почему у госпожи Домерте не каждый день есть что сказать по секрету вашей маме? Почему мысль об ожидающих нас препятствиях должна примешиваться к сладостному воспоминанию, которое владеет мною? Почему не могу я беспрерывно держать в своих руках прелестную ручку, начертавшую мне слова «Я люблю вас», покрывать ее поцелуями, хотя бы этим вознаграждая себя за ваш отказ в большей милости? Скажите, моя Сесиль, Когда ваша мама вернулась, когда ее присутствие вынудило нас обмениваться лишь равнодушными взглядами, когда вы уже не могли уверениями в своей любви утешать меня в том, что не хотите мне ее доказать, неужели не испытали вы ни малейшего сожаления, не сказали себе «поцелуй сделал бы его счастливее», но я сама лишила его этого счастья?» Обещайте мне, милый друг мой, что при первом же удобном случае вы окажетесь менее суровой. В этом обещании обрету я мужество перенести все превратности, уготованные нам судьбою, и жестокие лишения будут смягчены хотя бы уверенностью, что вы также сожалеете о них. Прощайте, прелестная моя сосиль, наступило время идти к вам». Я не в состоянии был бы сейчас покинуть вас, если бы не мысль, что я делаю это лишь для того, чтобы увидеться с вами. Прощайте, столь мною любимая. Вы, которую я буду любить все больше и больше. Из 25 августа 1700